С Эфиопской Индомалайскую область сближает распространение в той и другой слонов, носорогов, леопардов, гепардов, львов, вивер, ящеров, панголинов, лемуров и человекообразных обезьян. С другой стороны, антилоп в Индии мало, в Африке, как нам известно, их очень много, а олени в Эфиопской области нет. В Индомалайской немало разных видов. Нет в первой и медведей, а во второй их три вида. Волки тоже в Африке не обитают, их заменяют здесь гиеновые собаки. В Индии они кое-где еще водятся. Шакалы распространены и тут, и там. Только в Африке их три вида, а в Индии один. Из зверей эндемиков здесь живут панды, кагуаны или шерстокрылы, тупаи, долгопяты, орангутаны, гиббоны, из прочих обезьян носатые, лангуры и почти все макаки. В Восточной области обитают только тысячи видов птиц, только немного меньше, чем в регионе, описанном ниже в огромной Палеарктике. 66 птичьих семейств представлены в азиатских тропиках, из них одно эндемичное – листовки или ириниды. Их 14 видов, окрашены ярко, многие хорошо поют размером с воробья или дрозда, распространены широко, фактически по всей области, от Индии до Индокитая и Индонезии. Поражает малое число видов попугаев, а из обычных птиц многие обитают и в Африке. Регион очень богат разными фазанами, их в Индомалайской области больше, чем в других областях. Далее кукушки. Космополитические, то есть распространенный по всему миру отряд. Голубей тоже много. птицы-носороги, бородатки, дятлы, рогоклювы, питты, врановые, кустарницы, дронго, ткачи, скворцовые, нектарницы, медоведы, репки, бюль-бюли, марабу обитают в Индомалайской и Эфиопской областях. Как и следовало ожидать, судя по климату, Восточная область богата рептилиями свыше 500 видов. Крокодилов шесть видов. Из них гангский гавиал уникален формой тела и образом жизни. У него чрезвычайно длинная узкая пасть, и охотится он только за рыбами. Другим животным и человеку не опасен. Обитает в ганге, брахмапутре, и других реках до западной Бирмы. Черепах 30 видов, в большинстве болотные. Напротив, сухопутных сравнительно мало. Богаче, чем в других областях, представлены кожистые черепахи, у которых твердый панцирь редуцирован и заменен кожей. Богата область ящерицами, много агам, Яконов, сцинков, напротив ханилеонов и варанов мало. Но зато один из последних, комода варан, настоящее чудовище. Длиною до 3-4 метров, весит до 140 килограммов и нападает на свиней и оленей. Он узкий эндемик, обитает только к югу от Сулавеси, на маленьком острове Комодо. который шириной 20 и длиной 30 километров. Встречался прежде, а теперь, может быть, и нет его уже там, на двух крошечных соседних островах и на небольшой части острова Флорес. Эндемик и другая весьма интересная ящерица — летающий дракон. Он планирует с дерева на дерево на растопыренных ребрах Натянутая между ними кожа играет роль парашюта. Летающих драконов 40 видов. От южного Китая и Филиппин на юг до Сулавеси, Сырама и Тимора. Один вид живет изолированно в Южной Индии. Среди змей преобладают аспидовые. В Индии крайты и кобры. Первых 12 видов. Вторых два. В Африке пять видов кобр, и здесь, очевидно, лежал центр развития этих змей. Гадюк и ямкоголовых змей много зато есть щитохвостые змеи. Тупой конец хвоста прикрыт у них большим щитом из чешуй. Это эндемики Индии, Бирмы и Шри-Ланки. 43-45 видов. Обитают тут и другие не менее оригинальные бородавчатые змеи. Они живут в воде, в морях и в реках, кормятся рыбы, но не ядовиты, как настоящие морские змеи. Из исполинских змей широко распространен по всей области сетчатый питон, вторая по величине, после анаконды, змея, длина до 10 метров. Хвостатые амфибии лишь в числе немногих видов обитают в Индии. Фауна бесхвостых земноводных много богаче. Обычные жабы и лягушки живут в Восточной области, но ни числом видов, ни множеством своим особенно не выделяются. Зато веслоногие лягушки господствуют всюду. Распространены они от Африки через Индомалайскую область вплоть до Японии, где Один вид из-за его благозвучного пения содержит в клетках. Среди многих лягушек есть знаменитые представители азиатских тропиков — летающие лягушки. Рыбы Индомалайской области не отличаются особенным своеобразием. Преобладают карповые и самообразные рыбы. Древних форм нет. Зато есть два интересных оригинала — Анабас и брызгун. Анабас знаменит тем, что много дней может путешествовать по суше и даже забираться на почти отвесные предметы. Брызгун, меткий стрелок, несколькими капельками воды, выброшенными изо рта, сшибает в воду насекомых, неосторожно присевших отдохнуть на лист или стебель, свисающий над водой. Фауна наших широт Галарктическая область. Центром ее служит Северный полюс. Вокруг него льды Северного Ледовитого океана, далее окраинные моря и суша. На суше по всем странам, окружающим Ледовитый океан, почти сплошным кольцом располагается тундра. За тундрой и лесотундрой, южнее их, идут хвойные леса таежного типа — Потом смешанный и широколиственный лес еще южнее, отсутствующие в Западной Европе обширные пространства лесостепи и степи. Пустыни и полупустыни следуют за ними и в Северной Америке, и в Азии. На юге Америки и в Китае растут и дождевые леса. Южная граница Галарктики менее определенная. В общем, проходит она через север Мексики, далее по южной оконечности Сахары, минуя юг Аравийского полуострова, и дальше на севере Индии и в южном Китае смыкается с границей Восточной области. В пределах Галарктики встречаются виды, типичные для Эфиопской неотропической и индомалайской областей, и наоборот, в эти последние три области местами проникли галарктические животные. Прошло большинство и тех, и других по мостам, и их было несколько. Начать с того, что Африка в третичном периоде соединялась в районе Гибралтара, а, возможно, через Италию и Сицилию с европы Геологи доказали, что еще совсем недавно, несколько десятков тысяч лет назад, в ледниковую эпоху, Азия и Америка соединены были широким мостом, почти вдвое более широким, чем Аляска. Сейчас этот мост Необозримая равнина, простирающаяся с севера на юг на две тысячи километров, покоится под неглубокими водами Чукотского и Берингово морей. А еще пятьдесят тысяч лет назад по этой равнине, обнаженной отступившим морем, кочевали бесчисленные стада диких животных и не менее дикие орды людей, Шло великое переселение с запада на восток, из Азии в Америку. Некоторые, конечно, мигрировали и в обратную сторону. В новый свет, открытый имя до Колумба, по широкому мосту устремились мамонты, лоси, мускусные быки, медведи, горные козлы и бараны, лисицы и волки. В ледниковую же эпоху и предки бизонов переселились с Чукотки в Северную Америку и сильно там расплодились».